Эмма мрачно глядела перед собой. «Никому до меня нет дела», — грустно проговорила она. «Даже для дяди я стала всего лишь разменной монетой в его игре. Поэтому единственное, о чем я хочу попросить вас, преподобный отец, это позволить мне удалиться в одно из христовых обителей». Епископ Франкон пожевал пухлыми губами. «Не скрою, дитя мое, правитель Нормандии Роулон...» наделил меня кое-какими полномочиями в отношении моей паствы. Однако вряд ли он позволит мне взять под свое покровительство такой неслыханный трофей, как франкская принцесса, в чьих жилах течет кровь робертинов и королингов. Но ведь для всех я всего лишь безымянная пленница, — горячо возразила Эмма, поднося сжатые кулачки к лицу. — У каждого из нас свой крест, — спокойно произнес Франкон. — Я постоянно вынужден идти на уступки язычникам. Что же касается твоих цепей, дитя мое, ведь и Спаситель побывал в оковах, а мы почитаем себя его последователями. Твой удел весьма высок. Подумай, Эмма, послужить залогом мира — великая честь. Поэтому не ропщи, укрепи сердце и гордись своей участью. Эмма фыркнула, попыталась сказать что-то еще, но промолчала. Епископ улыбнулся. «К тому же я взял бы грех на душу» если бы благословил тебя стать Христовой невестой. У тех, кто готов удалиться от мирской суеты, не должно быть такого яркого блеска в глазах и манеры столь горделиво вскидывать подбородок. Эмма промолчала. Франкон искоса поглядывал на нее маленькими заплывшими жиром глазками, сказал негромко, — Ты не глупая девушка, Эмма. — Да, мне приходится без устали лавировать в мирской суете, отыскивая пути, годящиеся и для язычников, и для христиан. Но одно я знаю точно. Голос епископа стал неожиданно твердым. Мой первейший долг перед Господом — сделать все, чтобы не допустить кровавой резни в этих землях, привести эти заблудшие души в лона нашей Святой Матери Церкви. Крестить этих варваров? Тогда Эми такое казалось невозможным. Позже она узнала, что крещенные язычники — не редкость в Нормандии но ее это мало трогало. Какое ей дело до язычников и христиан, до целого мира, если она не знала, как жить самой? Уступить Атли, постричься в монахи, пытаться сбежать к франкам. Ролло все не приходил, а Эмма не находила себе места и с ужасом осознавала, что скучает по своему врагу и мучителю, отдавшему ее другому. От воспоминаний Эмму отвлек негромкий стук в дверь. До нее донесся мягкий голос. «Эмма, ты здесь?» Девушка невольно улыбнулась. Атли так и не избавился от робости перед ней. Хотя она и продолжала играть свою роль пленницы, им обоим давно было известно, кто у кого в плену. «Входи же, Атли!» Он вошел, пригнувшись в низкой арке дверей. Он был высоким, как все викинги, но тонким, словно стебель тростника. «Почему ты одна сидишь в темноте?» Атли кутался в длинный темный плащ, под которым виднелась рабочая одежда, старая куртка и башмаки из грубой кожи. На голове у него была надвинута до бровей маленькая кожаная шапочка. Атли, видимо, только что вернулся со складов, где вел учет доставленных накануне товаров. «Ты был занят целый день?» — вопросом на вопрос ответила девушка. «Много ли привезено из Британии?» «Видят боги весьма. Походы моего брата всегда удачны. и за крома Руана теперь полны до краев». Ролло отправился отдыхать, поэтому все легло на мои плечи. Он пытливо поглядел на нее. — Ты опечалена тем, что Ролло не посетил тебя? Словно прочитав ее мысли, негромко спросил юноша, — Какое мне до него дело? — отрезала Эмма. Резко поднявшись, она подошла к Катле, почти материнским движением поправила ему сбившийся и волочившийся по земле плащ. Она всегда была с ним нежна, когда сердилась на его брата. Сейчас, в полумраке, она не видела его лица, но поспешила убрать руку, когда Атли склонился, чтобы коснуться ее губами. «С чем ты пришел ко мне?» Оказалось, что он явился позвать Эмму в город. Там сейчас оживление, викинги пируют после похода, пылают костры, устраиваются игрища, собрались толпы горожан, музыкантов, бродячих фокусников, поводрей-медведей. «Конечно же, я готова», — радостно откликнулась Эмма, — накидывая, расшитое яркой тесьмой покрывало, что ей ролло. Она намерена повеселиться. У большого моста через стену на кострах жарились гигантские туши, и воздух казался густым от дыма и чада. Толпа разноголосо шумела,